Глава 47. Победа сдала, сдала, все громче и громче повторяла я. Нейтан, слышишь, все закончилось. Ответа не было, и я вспомнила про ментальные помехи, которые создают сильные эмоции. На минуту остановилась и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Выходило не слишком хорошо, но хотя бы не так плохо, как на экзамене, когда паника накрыла меня с головой. «Что там?» — услышала еле пробивающийся голос Вильки. «Все прекрасно. Мы справились. Спасибо, магистр!» «А были сомнения?» — деловито осведомился призрак. «Пожалуйста, окажите мне еще одну услугу, свяжитесь с Нейтаном и передайте ему, что все в порядке!» Вильки пообещал попробовать, а затем исчез. В голове вновь повисла тишина. К радости добавилось легкое волнение. «Нужно скорее бежать к коттеджу и самой все рассказать Нейтану. Жаль, нет девочек, чтобы счастье было уж совсем полным». Но к дому идти не пришлось. На середине пути, рядом с корпусом алхимии, я нос в нос столкнулась с некромантом. Вернее, в буквальном смысле, налетела на него, впечатавшись лицом в широкую грудь. «Что случилось?» Он обхватил меня руками, чтобы помочь удержать равновесие. «Сдала!» От переизбытка чувств я обняла его в ответ. Полегче, а не то ребра сломаешь. Такая хрупкая с виду, а селище, как в мельнике. И как часто ты бываешь в его объятиях? Почему из всех женщин в мире мне досталась самая язвительная? Так кто же выбирал? Отшутилась я. И заметь, не отказываюсь. А теперь говори, кто за тобой гонится? Никто. Но боюсь это ненадолго. Ты ведь выкупишь меня у жандармов еще разок. Летти. «Что ты уже натворила? Или это магистр вильке тебя подначил рассказывать сомнительные исторические анекдоты? Если так, то мало призраку не покажется». Только бы этого не услышал покойный магистр, а то обидится еще ненароком. После зачета я испытывала к нему самые что ни на есть нежные чувства и планировала в скорейшем времени поставить ему большущую поминальную свечу в главном храме. Говорят, духи такое очень ценят. Но беспокоилась я, похоже, зря». В голове не звучало никаких голосов, лишь мои собственные мысли. «Интересно, какое наказание ты придумаешь для себя?» — спросила, отстраняясь. «Наказание? Ты шутишь. Я в Королевском дворце провел меньше времени за эту неделю, чем в твоем коттедже». он забавно округлил глаза, будто это должно было придать его словам какой-то особый смысл. «Нет, нет и нет. Принимаю только благодарственные речи или награду». «Похоже, отдых от жены язвы. Ты себе все же устроил. Кажется, с твоей легкой руки я навела икоту на магистра Бернгарда». «Что?» — прокляла проклятийщика? Его губы растянулись в улыбке. «Порадуешься после. А теперь ответь. Какое наказание предусмотрено за нападение на преподавателя?» Летти, но зачем его-то? Я думал, достанется нашему индюку». «Увы, я мысли читать не умею. Бернкарт, конечно, сам напросился, но, боюсь, суд такое оправдание не примет». «Перестань. Не будет никакого суда. Ты слишком высокого мнения о своей волшбе. Для магистра распознать такое расплюнуть». «Да неужели? И как быстро он отыкался, Во взгляде Нейтана было столько ехидного ликования, что, казалось, он еле сдерживается, чтобы не начать улыбаться, как школьник, подделавший оценки в матрикуле». «А ведь он прав. Пока капцель не применил сонные чары, а они у него такие мощные, что и дракона сморят, Бернгард икал как заведенный. И никто при этом меня не заподозрил. Разве что Картрайт, но он не в счет». «Его декан усыпил», — призналась я. «Вот-вот. Магистр, который имеет дело с проклятиями, конечно же, носит десятка два различных амулетов и каждое утро ставит такое же количество защит и контрзащит». «Но...» Тут он взял драматическую паузу. Не от шуточных проклятий всяких недоучек. Я его еще на первом курсе придумал. Вернее, оно само придумалось, когда пытался воспроизвести целительский ключ. Наверное, потому и получилась такая забористая штука. Противодействие, как и контрзаклятие, нет. Сама проходит через четверть часа. «Да-да, у меня по целительству еле-еле проходной бал набирался». «Быть не может. Что у меня так много страшных тайн? И объятия с мельником по выходным, и очень средние оценки в матрикуле по общеобразовательным дисциплинам. Нейтон, похоже, не понял, что мое недоверие относится к первой части сказанного, и охотно заговорил о себе любимом. Но окружающим об этом знать не обязательно, как и о том, что вместо большого исцеляющего круга я только и могу что скостовать непродолжительную икоту». Я хихикнула. И ты теперь тоже. Он шуточно похлопал меня по плечу, будто только что наградил правительственной наградой. Похоже, это станет семейной тайной Гловеров. Не успела я что-либо ответить, как услышала знакомый голос за спиной. Попались, сладкая парочка. Обернувшись, я увидела запыхавшегося магистра Картрайта. Светлые волосы его были растрепаны, а очки сползли на кончик носа. На голубом жилете виднелось темное пятно, появившееся, вероятно, от того, что он сунул свою любимую чашку под мышку. Видимо, ее содержимое расплескалось, пока он меня догонял. Вид у него хоть и был слегка жалкий, однако от недовольного, презрительного взгляда хотелось спрятаться. И в этот момент я очень порадовалась, что Гловер вышел меня встречать. — Так и знал, что вы вместе, — прошипел Картрайт. — А как иначе? — весело ответил Нейтан. Мы ведь женаты, об этом даже в газетах писали. Как же, наш трудяга Нейтон Гловер из народа прямиков в королевский дворец, а теперь еще и с титулом. И красавицей женой, некромант приобнял меня за талию, приблизив к себе. Уж не знаю, как ты ей помог, но обещаю во всем разобраться. Картаец с подозрением смотрел на меня и особенно пристальное внимание уделил ушам. «Хорошо, что макрицы прятались под волосами, и их невозможно было заметить. А когда пойму, в чем дело, твои титулованные красотки...» «Дюк, приятель», — Нейтан сделал шаг вперед. «Почему ты лезешь к моей жене, а не воюешь со мной напрямую?» «Вот, ты даже не отрицаешь!» Картрайт тоже шагнул вперед. Они стояли друг против друга, словно были готовы прямо в этот момент вступить в драку. Магистр был чуть ниже ростом, но при этом злой, как тысяча пикси. Но же, напротив, возвышался над ним с самым невозмутимым видом. А может, как в старые добрые времена, а? Решимся по-мужски. Ты да я? Кулаки некроманта сжались и побледнели. От невидимого всплеска анимы у меня волосы на затылке поднялись дыбом. Опустив глаза, Я заметила, как хлипкие побеги метлика потянулись к ботинку Картрайта. Одинокий одуванчик, сперва воинственно нахохлившись, а затем, скинув свои пушинки, вытащил из земли корешки и целенаправленно пополз к магистру. Картрайт это тоже заметил, отскочил и, сжимая в руках чашку, принялся тыкать пальцем то в одуванчик, то в Нейтана. «Ты и ты, я... Будь ты проклят, Гловер! И я второй раз на это не куплюсь!» а потом развернулся так резко, что каблуки ботинок оставили земляные вмятины на газоне. Махнув на нас рукой, он быстрым шагом направился в сторону Академии, бухтя что-то про обнаглевших некромантов и необходимости найти на них управу. Когда Гловер повернулся ко мне на лице, у него играла мальчишеская улыбка, мол, гляди, как я его. Такое выражение лица временами бывало у папеньки, когда его очередная экстравагантная затея вдруг оказывалась успешной. «Что с тобой, Летти? Ты испугалась?» «Ну да», — призналась я. «В какой-то момент мне показалось, что ты набросишься на него с кулаками». «Драка?» «Нет. Руки — мой рабочий инструмент. Не хотелось бы их повредить об физиономию картрайта». «Да ладно. Боишься, что лопату потом не сможешь держать?» «Ах, если бы», — серьезно ответил некромант. «Кирку. Надгробия, знаешь ли, сами по себе не отваливаются». «Погоди», — «Ты действительно не шутишь, но почему сам-то? А Бобл, он же твой помощник?» «Ты не поверишь, но этот парень боится мертвецов».